Извлечение из лондонского общественного издания *Ladys and Gentlemen's Journal* 24 апреля 1785 года. Лорд и леди Пимпелботам объявили в эти выходные о помолвке своего старшего сына Джеймса Пимпелбота с мисс Эмили, младшей дочерью виконта Маундбаттона, что, впрочем, никого не удивило. Поскольку сторонние наблюдатели уже в течение нескольких месяцев свидетельствовали о дружеской связи между ними, а по слухам, недавно на балу семейства Кларидж, как сообщалось, их видели в саду, держащимися за руки. Джеймс Пимплботтом выделяется из, к сожалению, весьма скудного количества состоятельных женихов не только своим приятным внешним видом и безукоризненными манерами, но и является выдающимся наездником и фехтовальщиком. В то время как его будущую супругу отмечают как особу, отличающуюся весьма утончённым вкусом в одежде и похвальной склонностью к благотворительности. Свадьба будет праздноваться в июле в загородном поместье Пимпл-Боттомов. Эпилог Четырнадцатое января тысяча девятьсот девятнадцатого года. Очень мило, моя дорогая. Эти легкие цветовые оттенки смотрятся элегантно и уютно. Действительно стоило заказать ткань для штор в Италии, не правда ли? Леди Тилни прогуливалась по гостиной, пристально оглядывая все вокруг. Сейчас она подошла к широкому камину и поправила стоящие на нем фотографии в серебряных рамках. В глубине души Люсия опасалась, что леди Тилни проведет указательным пальцем в изящной перчатке по камину и упрекнет ее, что она не слишком строга к горничной, как тому подобает. Впрочем, это действительно было так. Но я должна сказать, что вся обстановка действительно в хорошем стиле, продолжала леди Тилни. Гостиная — это всегда визитная карточка дома. По ней тот час видишь, у хозяйки дома есть вкус. Пол обменялся с Люси озорными взглядами и заключил леди Тирни в свои медвежьи объятия. Ах, Маргарет, сказал он, смеясь. Только не делай вид, что это дело рук Люси. Ты же собственнаручно выбирала каждую лампу и каждую подушку, не говоря уже о том, как ты вертела и крутила мебельщиком. А мы даже не сможем отблагодарить тебя, помогая при сборке стеллажей Изекея. Леди Тирни нахмурила лоб. Ну извини, маленький всезнайка. Пол наклонился и положил ещё одно буквое полено в горящий огонь. Только вот эта чудовищная перекошенная картина сводит на нет всю красоту моей композиции. Леди Тил не показала на картину, висящую на противоположной стене. Нельзя ли хотя бы перевесить её в другую комнату? Маргарет, это же подлинный Модильяни, терпеливо сказал Пол. Через 100 лет он будет стоить целое состояние. Люси полчаса визжала, когда обнаружила его в Париже. Неправда. Максимум минуту возразила Люси. Зато будущее наших детей и внуков полностью обеспечено этой картиной и Шагалом, картина которого висит в коридоре. Как будто вам это нужно, сказала леди Тилни. Твоя книга определённо станет бестселлером, Пол, и я знаю, что секретная служба платит вам внушительные суммы, что вполне заслужено, если представить, что вы для них делаете. Она покачала головой. Хотя я не одобряю, что Люси занимается этой опасной профессией. Не могу дождаться, когда же она станет более домовитой. Но, даст Бог, это скоро произойдёт. Я в свою очередь жду не дождусь, когда наконец изобретут центральное отопление. Люси, поёживаясь, опустилась в кресло у камина. Не говоря уже о других вещах. Она посмотрела на каминные часы. Они будут здесь через 10 минут, сказала она нервно. Луиза может начинать накрывать к чаю. Люси посмотрела на пол. Как ты думаешь, как среагирует Гвенделин, когда узнает, что у неё будет брат или сестра? Мне кажется, это должно быть странное чувство. Она погладила себя по слегка округлившемуся животу. Когда у нашего ребенка появятся дети, они уже состарятся до того, как Гвендолин появится на свет. И может быть, она станет ревновать. В конце концов, мы ее оставили младенцем, и если она сейчас увидит, она, наверняка, обрадуется. Перебил Пол поток ее речи. Он положил руку на плечо Люси и нежно поцеловал в щеку. Гвендалин так же великодушна и добра, как и ты. И как Грейс. Он откашлялся, чтобы скрыть волнение, охватившее его. Я уже ничего не боюсь с того момента, как Гвендалин и этот юный негодяй сообщили, что я когда-нибудь стану дедушкой, сказал он чуть погодя. Я надеюсь, они не будут спешить с этим ещё пару лет. Извините. В комнату вошла служанка. Я забыла. Я должна накрывать здесь или в столовой, миссис Бернхардт? Прежде чем Люси успела что-то ответить, леди Тилни возмущённо втянула в себя воздух. Во-первых, вы должны стучаться, заметила она строго. Во-вторых, вы должны подождать, пока вам скажут войдите. В-третьих, вы не должны появляться на глазах хозяев с растрёпанными волосами. И в четвёртых, нужно говорить не мистер и миссис Бернхард, а мэм и сер. Да, мэм, сказала испуганная служанка. Тогда я пойду за пирогом. Люсив, вздохнув, посмотрела ей вслед. Я думаю, что к этому имени я никогда не привыкну.